Тем временем собаки сделали вид, что снова взяли след лисы и побежали через луг. Охотники поскакали за ними. Барон Пиподи, который успел спешиться, поскорее вскочил в седло. «В следующий раз, Джон, придется мне оставить тебя в тюрьме», — сказал он. «Ты сбил собак со следа». Блесел, беспокойно шевельнулся в кармане доктора. Пришлось доктору дать ему щелчок, чтобы сорванец не выдал себя. К счастью, барон уже сидел на коне и смотрел вслед другим охотникам. Господи, чуть было не забыл, вскричал доктор и побежал за бароном. Погоди, Вильям, не мог бы ты одолжить мне шиллингов двадцать. У меня нет денег на обратный билет до Ажби барон повернулся в седле и придержал лошадь я с удовольствием одолжу тебе не 20 а сто шиллингов сказал он только поскорее убирайся отсюда и не мешай мне охотиться вот держи деньги спасибо вильям спасибо обрадовался доктор взял деньги и сунул их в карман к беспокойному лисенку. Я вышлю их тебе по почте. Доктор стоял на опушке и смотрел, как охотники с криками и улюлюканьем исчезают вдали. «Они вправду похожи на мальчишек», сказал Джон Долитул вслух. «И что хорошего, — Они находят в этой забаве. Ничего не понимаю. Взрослые, серьезные люди скачут на лошадях по полям и лесам, трубят вражки, кричат во все горло, чтобы поймать маленького дикого зверька. Ну, чисто мальчишки. Глава пятая. Средства от собак. Джон Долитл вернулся на берег ручья в тень деревьев, вытащил из карманов перепуганных лисят и пустил их на траву. Затем помог выбраться из-под суртука ночной тени. Лисица благодарно потерлась о его ноги, Сказала. Мне говорили, что вы великий человек. Но только теперь я поняла, насколько. Не знаю, как вас и благодарить. Я все еще не могу прийти в себя. Звоночек, звоночек, не лезь в воду. «Тебе не за что меня благодарить», — ответил доктор. «По правде говоря, мне было приятно посмеяться над стариком Вильямом Пибоди. Столько лет я пытаюсь заставить его отказаться от охоты на лис, и никак не могу уговорить». «Ему показалось, что собаки ошиблись и прибежали сюда на запах рыбы?» «Нет». Собак обмануть невозможно. Горестно вздохнула лиса. Галуэй, тот борзой пес, что разговаривал с вами, никогда не потеряет след. У него очень острый нюх. Если уж он погнался за лисой, то и бедняжке от него не уйти. Но ведь за тобой не разогнались собаки. И все же ты до сих пор жива, заметил доктор. Значит, звери частенько ускользают от собак. Конечно, это так, ответила лиса. Когда собаки чуют наш запах и бросаются по следу, то надо обойти их кругом и зайти к ним со спины, чтобы ветер дул от них к нам но это можно сделать только в лесу, а чаще всего нас собаками в поле.